сторону, где я видел хитрый домик. Это филиал нашей исследовательской лаборатории. Он построен тут специально для проведения всестороннего обследования наших испытателей. Дед, ты надо же! А юморные тут у вас товарищи работают. Да уж, что есть, то есть. Ладно, с юморными и общаться веселее.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 Где отыскать Колесникова? Буквально через несколько минут тот постучал ко мне в дверь. — Добрый день, товарищ подполковник. — А, привет, Антон. Ты мне скажи, есть тут место, где можно поразмяться? — Да есть. Километр по дорожке будет спортзал. Там все есть, даже и бассейн имеется, и баня. А пострелять... — Ну, рядом есть подземный тир. Большого стрельбища у нас тут нет, надо ехать. — Ну, тир-то хоть нормальный. — Ай, обижайте, Александр Сергеевич. Он по самой современной моде оборудован. Оружие есть практически любое. — И когда всем этим заняться можно? — Да когда захотите. В любое время охране скажете, они машину подадут. —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 А дальше это уж от медиков зависит. Однако, думаю, туда я только по вечерам попадать буду. Так что давай уж вместе покумекаем, как все лучше устроить. Чтобы каждый день я хотя бы час, но подзанимался. Никому там не помешаем? Я все организую, не беспокойтесь. Вот, кстати, вам кубура под глок. Обои мои патроны запасные. Ко всем вашим пистолетам.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 там малышам дали пострелять да уж что что а это у меня парни любят хлебом их не корми, дай только бабахнуть из чего нибудь огнестрельного только малышам а сама Ха, делать им не больше нечего я и без них успею еще это каким таким образом колись а тут макс приезжал мне и маме по пистолету привез Сказал в подарок и патронов тоже оставил. Говорит, учитесь, мол, это никогда не помешает. — Эх, хренасе там у вас подарочки. Я вот ему выскажу пару ласковых, когда вернусь. — Ну, маме, ладно еще, а тебе это пистолет за каким хреном сдался? — Хм, был. Сам говорил, лишний ствол в хозяйстве не помеха. — Хм...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 А тут и контора предкроет от всяких там любителей палки пошибать. Знаю я тебя, сам вот теперь звони и всем матери рассказывай, что ей говорить буду. Ладно, не торопись, еще и сам приеду. Вместе погуляем на море, тогда и поговорим, чего ей сейчас раньше времени волновать. Никуда же я пока не еду, сижу за городом.